Глава десятая. После того, как мы с ребятами провернули свою аферу, я рассчитывала вернуться в комнату и лечь спать. И часть моего плана сбылась. Я действительно пришла и легла, но долго отдыхать мне не дали. Посреди ночи я проснулась от странных звуков, доносящихся из ванной. Я девушка прагматичная, сразу вскочила и потопала проверять. Кто знает, что случилось? Может, магическая канализационная труба потекла, и нас всех ожидает, хм, не самая веселая ночь? А что? У нас в доме как-то забилась труба, через которую дождевая вода уходила. Так мы с соседями полночи с тряпками и ведрами бегали. Я к таким неприятностям морально подготовлена. Оперативно оказавшись у двери в купальню, я вошла и обомлела. Картина маслом. Мой ручной портальный монстр и Костик проказничают. Эти двое набрали воды в ванную и брызгались, да так, что все стены и пол, и даже потолок были мокрые. Пушистый гремлин промок до нитки, но набирал в маленькие лапки воду и пытался облить соперника. Понимая, что уступает венику, он злился и кряхтел. Костику же в этом плане больше повезло. Он размахивал всеми своими многочисленными лианами, И устроил эффект поливогрядок в моей ванной. Сам же веник ловко уходил от атаки. Так попало пару капель, и то обсохло быстро. Я рада, что эти двое временно зарыли топор войны. И объявили перемирие, чтобы поиграться, но не ночью уже, и не ценой целостности комнаты. Оно ну отставить баловство, пригрозила я шалопаем. Быстро спать! И если гремлин довольный и мокрый, упрыгал в мою кровать, то с кустиком было все сложнее. Он сиротливо забрался на подоконник и грустно шуршал листиками. Мысленно я пообещала себе утром найти цветочный горшок и накопать земли для веника. Не будет же он у меня вечно по комнате прыгать, как бедный родственник. Но, повозившись на кровати, я поняла — не засну, пока малышей своих не пристрою по люлькам. Встав, я подошла к одному из сундуков. Что мне притащил слуга темного Гидеон. Там по-прежнему были предметы гардероба и какие-то дамские мелочи. Вытащив все и убрав шкаф, я подтащила этот сундук к окну. Большой и тяжелый зараза. Ну, как тебе? спросила я кустик. Хоть мой зеленый друг и прыгал то тут, -то, то там, без земли, да по пустыне негоже его оставлять без домика. А за всеми этими событиями. Я и не уследила, что и как малышу нужно. Веник тут же прошуршал и одобрительно затряс листиками. Но раз ему нравится, осталось дело за малым. Лопаты и ведра для земли у меня не было. Но моя комната находилась на первом этаже. И была у меня одна задумка. Вон как ловко веник лианами своими орудовал. Играя в морской бой с гремлином. Тут-то его умения нам и пригодятся. Так, Веник. «Надо немного поработать». Затем я перевела взгляд на Гремлина и произнесла чуть громче «Вдвоем будете мне помогать». Я подошла к окну и распахнула его настежь. «Ждите меня тут» и вышла из комнаты. Еще пару дней назад я шла по ночным коридорам и озиралась. Теперь же я шествовала по ним с гордо поднятой головой. Даже если застукают, ректор, точнее Фарадобль, на нашей стороне. Остановившись у клумбы, прямо под моими окнами, я нагнулась и зачерпнула землю огромной кружкой. Когда Фалька с Фарадоблем просиживали штаны в моей комнате, адепт умудрился притащить чай с печеньками. Последние были сожжены гремлином, а кружка осталась. Я подняла руку вверх, и из окна навстречу мне потянулась Лиана. Аккуратно обхватив стакан, она затащила его в комнату, а уже на полу ее поймал гремлин и высыпал в сундук. На десятом подходе я поняла, что лучше бы мы дождались утра и заставили Фалька копать землю лопатой. Но раз начали, то надо доделывать. Так как копошились мы втроём до самого рассвета. Поспать мне, конечно же, не удалось. Вернувшись в комнату, я обнаружила, что веник удобно устроился в сундуке с землей, а гремлин дремлет на подушке. Я было хотела последовать примеру моего монстрика, Но, глянув в зеркало, ахнула. Все лицо в земле, в волосах трава. И как я так извозилась? Старалась же аккуратно. Плюнув на сон, я пошла отмываться. А едва вышла из душа, прозвенел сигнал к началу занятий. «Побежала я. Не скучайте, забегу на перерыве», — пообещала я и умчалась на лекцию. «Как раз первый урок должен вести наш ректор». А после перейдем к обсуждению плана. Но едва я зашла в аудиторию, как поняла, что-то изменилось. Адепты были какие-то напряженные. И подняв взгляд, я поняла, почему.